Из описания всех злодейств, которые совершались будто бы ради высшей цели, можно составить книгу. И книгу страшную, сказал Бунин Нилусу, который заглянул к нему выпить чай. Но лозунги у большевиков самые добрые, заметил Нилус. Эх, Петр Александрович, не обижайтесь, но по словам судят о намерениях человека только дураки. Да, в ЧК, согласился Нилус. Сколько там пострадало за неосторожные слова? Моего приятеля инженера Алексеева расстреляли только за то, что он неосторожно предсказал. Деникин войдет в Одессу, а у Алексеева четверо маленьких детишек. Мы с вами, как говорят партицы, стоим на одной платформе. Судить надо только по поступкам, а дела учеников Троцкого самые злодеяства. Кровью и злобой на свете ни одного хорошего дела еще не делалось. Если не приведи Господи, большевики надолго утвердятся у власти, то это будет хуже Мамаева нашествия. Помолчали. Пунин выглянул в окно и воскликнул. Никодим Павлович идет. Вот это сюрприз. На лестнице тяжело заскрипели ступеньки. 76-летний академик Кондаков был признанным византологом. Больше того, во всем мире ученые изучали его труды по археологии и древнерусскому искусству, ссылались на них в своих работах. Кондаков ценил Бунина как умного собеседника, а в его творчество был просто влюблен, собрал почти все его книги. На стене своего кабинета в кипарисовой рамочке кондаков недавно повесил автограф стихотворения край без истории очень прошу перепишите для меня от руки упросил он бунин тот не приминул эту просьбу уважить кондаков как завороженный твердил строки этого стихотворения край без истории все лес до да лес болото трясины заводи вальхей тростниках В столетних яворах, на дальних облаках, закаты летнего краса и позолота. Вокруг тепло и блеск, а на низах уж тень, холодный сизый дым. Вот и теперь едва он зашел на Бунинский порог, крепкий в плечах, высокий, не по годам стройный, с окладистой бородой и сиянием живых умных глаз, едва взял в руки чашку с чаем как на распев стал читать стою рублю кремень курю стираю пот жар стынет остро сыро и пряно пахнет глушь невидимого клира тончайшие поют и ноют голоса никодим павлыч остановил буни я ведь еще пять томов написал а вы все читаете лишь это стихотворение Кондаков, усмехнувшись в пышные седые усы, отвечал. «Много женщин есть на свете, но лишь к одной прикипаем сердцем, милый Иван Алексеевич. Я знаю и многое другое ваше, и высоко ценю и поэзию, и прозу». «Что нового в нашем мире?» — спросил Нилус. «В нашем мире малоутешительных. Я не верю в прочность положения ни Деникина, ни Колчака. Я все чаще вспоминаю пророчество Жюля Мишле. Для России двадцатый век станет катастрофой. Земля насытится кровью, а женщины убоятся рожать, ибо плоды их чрева обречены на муки. У Бунина вытянулось лицо. Вот оно что. Оказывается, мы не вовремя появились на свет. И вновь воцарилось долгое молчание. За окном бушевала природа, пахло травами, беспрерывно гомонили птицы. И все почему-то поверили в это жуткое предсказание. Кондаков потянулся было за кусочком хлеба, лежавшим на серебряном подносике, но отдернул руку. Это был единственный кусочек. — Кушайте, Никодим Павлович, — стала просить Вера Николаевна. — У нас мука есть. Кондаков помедлил. Но, кивнув благодарно головой, стал по крошке отламывать хлеб и класть в рот, тщетно пытаясь скрыть лютый голод. «Увы», — выдохнул он, — француз прав. «Вы, люди молодые, меня переживете. И вспомните меня лет через двадцать пять. Россия погрузится в кромешную тьму». Говорил он спокойно и уверенно. Большевики — это наша болезнь, и болезнь тяжелая, тягостная, лихорадочная. Мы ее получили за наше российское благодушие, за неумение дорожить теми огромными благами, которые послал нашему народу Господь. Он закрыл глаза, осенил себя крестным знаменем и воззвал. Отец Небесный, пошли нам исцеление. Кто же исцелит нас? — спросил Нилус. Мишле говорит, спасение придет из-за моря. Бунин кисло усмехнулся. Значит, доктор иностранец. Да, значит, этот доктор иностранец. И не надо от этого падать в обморок. Мы столетиями, как чумой, боялись иноземцев. Их не надо бояться, их надо приручать. Пусть служат России, это понимал Пётр Первый. Он сумел заставить иностранцев и их капиталы служить на благо своей державы. Бунин улыбнулся. Я все-таки верю в самобытное развитие России. Но у Мишле есть единомышленники. Помню первые дни марта прошлого года в Москве. Банки еще выдавали вкладчикам деньги. Я проходил Ильинкой, там у банка густая толпа ждет. Тут же газетчик вечернюю газету предлагает. Купите, господин, хорошая новость. Николай на трон вернулся? Нет, немцы Харьков взяли. Что же в этом хорошего? Эх, барин, лучше черти, чем Ленин. Это я вам точно говорю.